Глава 30. Тишь. Касаюсь урны под напряженным взглядом Кейт. Похоже, она принципиально не одобряет кремацию. Эх, надо было подчеркнуть в своей речи преимущество подобного способа погребения. Я наслушалась немало полезного, пока общалась с похоронным бюро. Пепел к пеплу и все такое. Вот, блин, чуть не забыла о девчонке. «Мы любим тебя, Джон. Эшлин тоже скажет тебе несколько слов. Она у нас выступит последней». Кейт, уставившись на меня, выпускает из рук клочки рваной бумаги. Полагает, что ее обошли? Пусть считает, как хочет. Уж слишком она склонна все драматизировать. Эшлин поднимается и выходит вперед. «Ей следовало бы поцеловать меня в щеку, обнять, выказать хоть какие-то родственные чувства». Только вряд ли я этого дождусь. Ничего. Главное, что Кейт сейчас просто уничтожена. И я испытываю истинное наслаждение. Наверное, это не совсем правильно, однако ничего не могу с собой поделать. Кейт никогда меня не привечала, а ведь я старалась наладить отношения, особенно в начале. Она наверняка больше не занималась любовью с Джоном, иначе с чего бы он так на меня набросился. «На самом деле я оказала Кейт услугу. Разве она что-то потеряла?» «Да ничего. Дочь при ней, компания при ней, жизнь словно в сказке. Пора ей переступить через свою гордыню». Поглаживаю Эшлин по руке, подчеркивая нашу близость, и усаживаюсь в первом ряду. В ожидании выступления дочери Джона восхищаюсь элегантной простотой церемонии погребения. Как красиво сияют серебряные рамки фотографий. Какой типичный мужской и в то же время солидный дизайн у погребальной урны. Конечно, ячейки, заполненные состоятельными покойниками, немного омрачают происходящее, но в целом все организовано по высшему разряду. Надо все-таки прислушаться к тому, что там вещает Эшлин. По крайней мере, сделать вид. Она держит в дрожащих руках шпаргалку, Периодически подглядывая в текст, выдержки ей не хватает, но это неудивительно. Таких невзгод в ее жизни еще не случалось, разве что развод родителей. Хотя что развод? В наши дни люди расходятся сплошь и рядом. Как была избалованным ребенком, так и осталась. Однажды Эшлин поделилась со мной: что считает развод родителей Божьей милостью, что у нее появилась старшая сестра. Честно говоря, разговор этот состоялся давным-давно, так что, наверное, теперь она думает иначе. Пора бы ей закругляться. Вон и слезы градом, и листок в руках трясется. «Мне так тебя не хватает, папочка! Ну почему? Почему ты ушел?» Нет, это невыносимо. Я вскакиваю и обнимаю девочку на мгновение опередив Кейт. Шепчу. «Ну, будет, будет, милая». «Все образуется! Я здесь, с тобой!» Эшлин дрожит еще сильнее. Я прижимаю ее к себе, а Кейт дышит сзади в затылок. «Отпусти мою дочь!» «Она сейчас успокоится, все в порядке», — отвечаю я, даже не обернувшись. «Мам!» — Эшлин вырывается из моих объятий и бросается к Кейт. «Ах ты предательница!» «Отойдите, тишь!» — гавкает Боб. Сторожевой пес Кейт стоит за моей спиной. Его я точно сюда не звала. Пригласил себя сам. Что еще сказать? Сопровождает хозяйку, как будто это она несчастная вдова, не способная сама добраться до кладбища. А вдова-то я? Эшлин приехала первой, и я уж было решила, что она в моей команде. Но нет. Ей, оказывается, надо было выспросить, что там с попашенным вскрытием. Да девчонка благодарить меня должна за то, как качественно и быстро я все устроила. Кому какая разница, кто на самом деле ускорил процесс? Я ведь надеялась, что Эшлин хочет составить мне компанию до начала церемонии, а она с допросом. Каково? Я просто вне себя. Не заслуживает доверия эта соплячка. Не то, глупая тишь, не то. В ушах Звенит мамин голос. Ненавижу его. Так и хочется что-нибудь пнуть как следует. Вмазать, например, бобу по голени. К сожалению, здесь не то место. Что-что? Я оборачиваюсь к нему, невольно упирая руки в бедра. Это ничтожество еще заставляет меня защищаться? Похоже, этот человек просто не умеет проигрывать. В его ведении осталась та часть бизнеса, который управляет Кейт. А вот пара партнеров, с которыми он работал, теперь распалась. Точно знаю, что он бахвалился, какие крутые у него клиенты. Я ведь тоже умею проводить расследование, и пусть моя внешность никого не обманывает. Окидываю его недобрым взглядом и бросаюсь в схватку. Почему бы вам не оставить меня в покое? Вас сюда никто не приглашал. Боб застывает на месте. Эшлин и Кейт тоже рядом держатся за руки. Не слышу, о чем они говорят, а хотелось бы. Это похороны Джона, и позвать должны были всех. «Заткнитесь, Боб!» Демонстративно прохожу мимо него, бросая по пути косой взгляд и разбиваю дружную парочку Кейт и Эшлин. «Не слишком ли я сурова?» «С другой стороны, как еще защитить себя?» И вообще меня просто тошнит, когда вижу, как эти две воркуют друг с другом. «Отличная речь, Эшлин. Твой отец был бы счастлив. Наверняка он сейчас улыбается тебе с небес. Джон ведь любит своих девочек». Я и сама улыбаюсь, поглаживая Эшлин по плечу. «Нам пора. Кейт отходит, а затем целится пальцем мне в грудь. Отвали, тишь!» «Ах, Кейт!» «Все так же тверда», Все так же давит на психику. Делаю шаг вправо. Пусть последний раз посмотрит на урну и на наши счастливые лица на семейных фото. «Что ты решила?» — переключаюсь я на девчонку. «Если хочешь, действительно пробежимся по магазинам или еще что придумаем, немного развеемся. Кто скажет, что я недостаточно снисходительна?» Эшлин отводит взгляд, смотрит на свою маму, потом снова на меня. «Сейчас не время». «Интересно. Выходит, она не на моей стороне». «Пойдем, милая!» Кейт обнимает дочь за талию, и они идут к выходу. «Ни слова благодарности!» Придорок Боб бежит сзади, словно потерявшийся щенок. «Рада была повидаться!» — кричу я вслед. «Отличные проводы, Тиш!» «Мы так благодарны, Тиш!» Боб останавливается, поворачиваясь ко мне. А Кейт с дочерью подходят к двери. «Когда-нибудь вам станет стыдно за свое поведение, юная леди. Вы совершили дурной поступок, кремировав Джона, хотя вся семья была против. Он был моим мужем. Кому же решать, как не мне?» Снова подбочениваюсь, едва сдерживаясь, чтобы не пойти на Боба с кулаками. Все как и должно быть. Я в центре внимания. Знаете, что Джон Хотел с вами расстаться. Говорил, что сыт по горло вашими играми. У меня в груди зарождается страх, и я прижимаю руку к сердцу. Откуда ему известно? Он не может этого знать. Ничего Джон ему не рассказывал. Просто блефует. Пытается заставить меня нервничать. Ничего у него не выйдет. Вы с ума сошли. Джон меня любил. Он и умер-то в тот день, когда мы с ним наслаждались выходными — В нашем любимом месте. Слышал я, где вы наслаждались. Только подозреваю, что Джону совсем не хотелось туда ехать. Зачем бы ему улетать в горы, когда величайшая сделка его жизни находится на завершающем этапе? Не вижу смысла. В самом вашем существовании нет никакого смысла. Боб разворачивается и выходит на улицу. Я вся дрожу. Все-таки сказывается стресс. На мое плечо ложится тяжелая рука. Подошел услужливый распорядитель из похоронной службы. «Миссис Нельсон, мы здесь сами все закончим». Господи, какие же они все бледные и рыхлые, эти могильщики. Словно никогда солнца не видели. Просто ужас. «Спасибо, Эллиот». Я и правда вымоталась. Все это очень грустно. «Проводите останки мужа к месту упокоения», интересуется Эллиот. В это время открывается дверь, и в усыпальницу решительным шагом заходит Кейт. «Наверное, забыла сумочку или еще какую-то мелочь?» «Постарела ты за сегодняшний день, мать. Не иначе, как у тебя менопауза? Знай, что в этом городе тебе отныне нет места. Не смей приближаться ни ко мне, ни к моей семье, «Ни к моему бизнесу. Никогда. Слышишь? Ты поняла? Я не собираюсь с тобой в игрушки играть». Она снова наставляет на меня палец. «Боже, как уже утомили эти сцены!» «Кей, ты вправду страшна в гневе. Только я не боюсь. Я на шаг впереди нее. Пора бы ей прекратить свои игры». «Все кончено. Джон не вернется ни к ней, ни ко мне». «Почему бы вам не отпустить ситуацию? Джона больше нет. Я всего лишь выполняю его последнюю волю — кремация и погребение на лугу. Если он не сообщал вам о своих желаниях, то при чем тут я? Ячейка рядом с вашей уже продана. Правда, Эллиот?» «Да, миссис Нельсон, все верно», — бормочет распорядитель. «Нет, это просто невероятно!» Ее лицо блестит от пота. Глаза метают яростные молнии. «Ты разрушила все, до чего добралась!» «Мам!» — бежит на выручку Эшлин. «Нам пора, пойдем!» «Иду!» Кейт, стуча каблуками, направляется к выходу. Дверь захлопывается, и я выхожу из-за спины Эллиота. Эшлин все еще стоит на пороге, изучая меня. Я улыбаюсь и беззвучно одними губами шепчу. «Спасибо». Эшлин, качая головой, скрывается за дверью. «Замечательно! Неблагодарное отродье! Не собираюсь больше с тобой цацкаться, так что держись от меня подальше».